Глава 5, в которой Йон и Куп попадают в карцер. Йон и Ку заперли в карцер. Там было совсем не страшно. Маленькая комнатка с зарешоченным окошком под самым потолком и тюфяками на полу. Зимой бывало холодно, но сейчас южная стена прогревалась весенним солнцем. Близняшки бывали тут регулярно. И относились карцыру к ко ддыху от скучных уроков и молитв в тюфиках были припрятаны самые необходимые вещи: пара книжек из монастырской библиотеки, два небольших, но хорошо заточенных кухонных ножика, моток суровых ниток и пучок булавок. Двух малышек нашли на берегу семь лет назад после крушения чужеземного корабля. Никуда плыл этот корабль Никто родителей девочек, ни почему они даже потеряв сознание крепко держались за руки, никто так и не узнал. Девочек отвезли в монастырский приют, а из обломков корабля построили сарай для лодок. Ён и Ку росли в монастыре, и о том, что было до крушения, ничего не помнили. От местных они отличались из синя-черными волосами, смуглой кожей и буйной фантазией. Учеба давалась им легко, а все свободное время сестры тратили на проказы. В столовой за учительским столом всегда проверяли содержимое солонки и сахарницы, а после одного случая учителя, прежде чем полить соусом овощи, капали пару капель на ладонь размазывали пальцем и касались пальца кончиком языка. Ритуал странный, но все лучше, чем ходить с черными или красными зубами или задыхаться, глотнув красного перца. Чернила в чернильницах тоже приобретали неожиданный цвет и консистенцию, но что туда подмешивали неугомонные воспитанницы, выяснить так и не удалось. А сколько ночей сестры провели в карцере за разрисовыванием учебников и сборников молитв и не сосчитать. Как-то зимой матери настоятельницы пришлось переселиться в другую спальню, потому что на чердаке прямо над ее головой раздавался пронзительный вой, переходящий в виск. Обряд изгнания духов не помог, специальные молитвы тоже Наконец чердак обыскала наставница Близняшек. Бутылочное горлышко было вставлено в щель под рассохшимся окном северной стены. Наставница подумала было, что если щель чуть расширить и вставить горлышки от бутылок другого размера, но додумывать эту мысль она не стала. Последняя выходка потребовала серьезной подготовки. Близняшки месяц помогали в швейной мастерской, распутывали нитки и сматывали их в клубки, распарывали старую одежду, плели из длинных лоскутков пёстрые коврики. Между делом Ку умудрилась пробраться в кладовую, где хранились мерцающие шелковые ткани и блестящие стеклянные бусы. Змея получилась совсем как настоящая сине зеленые переливающиеся чешуйки, желтое брюшко, черно золотая корона на голове, изумрудные с черными вертикальными зрачками глаза. После неудачных экспериментов внутрь насыпали мельчайшие гальки с пляжа. С такой набивкой, привязанная за нитку змея скользила по каменному полу грациозно. Как и положено уважающей себя змее, мать-настоятельница, увидев блестящее извивающееся тельце у самой своей юбки, визжала так, что даже заснувшие младшие воспитанники вскочили и дружно зарыдали. Воскресная проповедь была сорвана, а сестер заперли в карцер. Сестры валялись на тюфике и читали историю дальних плаваний. На полу были разложены соломенные куклы, изображавшие мать настоятельницу и старшую мать-наставницу с булавками в верхней части туловища. Младшую наставницу решили пока пощадить. Стены карцера были толстые, как и дверь, так что сестры не услышали, как в монастырь ворвались солдаты. За неладное, только когда на следующее утро никто не принес положенные полкоровая хлеба и кувшин воды а потом окно под потолком разбилось и оттуда потянуло дымом сёстры сидели обнявшись и слушали глухие удары сотрясающие стены монастыря Дыма наглотались, констатировала очевидная старуха Ню. И как вы их только находите? Лу никак не могла откашляться, а Майра судорожно глотала воду из кружки. Затем зачерпнула в ведре еще и вылила на неподвижные закопченные мордочки. Одна из девчушек тоже закашлялась. Потом вскочила и начала трясти сестру. Второй поnada еще одна кружка. Прислушиваемся и находим, проворчала Майра. Сегодня она была не в том настроении, чтобы уважать старших. Сожженный монастырь поразил ее куда сильнее, чем сожженные деревни. Погодите, крикнула она вскочившим и собравшимся было удирать сестрам. Сначала поешьте, голодная небось. Восточный склон заповедной горы был пологим и не таким интересным, как западный, обращенный к драконьей горе. Он был весь покрыт разноцветными долинами разделенными небольшими пролесками. Сейчас долины ощетинились палатками, шатрами, а кое-где и свежесрубленными хижинами. Дымились трубы и костры полевых кухонь, стучали топоры, шумели дети. Сверху лагерь напоминал гигантский муравейник. "И чего вы держите эту компанию отдельно?" поинтересовался принц. Одна из монашек вон места себе не находит, думает, что девчонки сгорели вместе с монастырем. Я, конечно, сохраняю тайну. Только одна, скривилась принцесса, а остальные, как я понимаю, вздохнули с облегчением. Фу, принцесса, не думайте так плохо о людях. Но представьте сами: паника, эвакуация, пушки грохочут все ближе. Дети орут и разбегаются, тут легко позабыть о чем угодно. А казни монастырской небось не позабыли, и о золотом барахле, пробурчала принцесса. Принц предпочел промолчать. А неплохо вы тут все организовали, сменила тему принцесса. «К осени будет несколько деревень, а весной распашите и засеете поля. К весне, я надеюсь, они смогут вернуться домой, хотя бы часть из них, отозвался принц. Много они тут без мужей напашут, хотя там есть отличные ткачихи и вышивальщицы. Я уже наладил поставку станков и всего остального. Через пару месяцев они частично окупят свое содержание, принцесса хмыкнула, в том, что каждый, то есть каждое способная хорошо работать найдет себе место в королевстве за горой, она не сомневалась. Ткацкие станки со знаком королевства славились своей замысловатостью и удобством в обращении. И все таки зачем вам старик со старухой и куча ребятины, продолжал принц. Девчонка избавляет вас от головной боли. Кстати, как она это делает? Парень вам дом построил сплошной лабиринт к ним стоит приглядеться повнимательнее а остальные принцесса отвернулась от человеческого муравейника и подставила лицо ветру вы не понимаете их все бросили свои же для своих они оказались чужими а потом выжили там где солдаты убивали любого кого находили Не находите, что у них есть что-то общее? Способность влипать в неприятности? Принцесса покачала головой. Спасение беженцев это, конечно, прекрасно, но войну это не остановит. Кроме того, принцесса всхлипнула. Принца она давно не стеснялась. Я тут навестила южную принцессу. У них в столице суета, мобилизация, Она сама то госпитали организует, то благотворительные балы. Она балы прибегает едва успев чепец сестры милосердия снять. А в общем, не позавидуешь. Но она и король с королевой тоже думают только об одном: армия, солдаты, рекруты, снабжение, понимаете? А про этих Она кивнула в сторону поляны. Про них вообще никто не вспоминает. Забрали мужчин, лошадей, запасы, а дальше как? А дальше нужно прекратить войну, сухо ответил принц. Принцесса вздохнула,